Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Лев Толстой Анна Каренина Часть 1 Мне отмщение и воздам Глава 1 Все счастливые семьи похожи друг на друга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 Вовору ушёл ещё вчера со двора во время самого обеда. Чёрная кухарка и кучер просили расчёта. На третий день после сорок нясь Степан Аркадь Чаблонский, Стива, как его звали в свете, в обычный час, то есть в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своём кабинете на сафянном диване. Он повернул своё полное выхоленное тело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 В Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели «Эльмио Тезоро» — «Мое сокровище». И не «Эльмио Тезоро», а что-то лучшие какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, — вспоминал он. Глаза Степана Аркадьевича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо.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 Она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я. Виной я, а не виноват. Вот это вся драма, думал он. Ах-ха-ха, ах, приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжёлые для себя впечатления из этой ссоры. Неприятней всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра весёлым и довольным,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 думал Степан Аркадьч. Ну что ж делать? Что ж делать с отчаянием, говорил он себе и не находил ответа.